Глава 15. Ругался Алексей долго и такими словами, что в другой ситуации Кира была бы поражена, какие фантастические по содержанию и длине конструкции можно составлять из мата. Но это было бы в другой ситуации. А теперь она терпеливо ждала, когда фонтан эмоций ее сторожа иссякнет. И он готов будет слышать не только себя. Пару раз девушка даже мысленно пожалела Наташку, которая угораздила выйти замуж за этого несдержанного на язык молодого человека. «Ты закончил?» Спокойно осведомилась она, когда тишина в ее квартире наступила на целых три минуты. «Я еще Олегу на тебя нажалуюсь», — пообещал Алексей, который к тому времени окончательно выдохся. «Жалуйся», — пожала плечами Кира. «Зато теперь я точно знаю, кого нам надо искать. Их осталось всего четверо, Лёш. Остальных уже кто-то нашел. «Да? Ты их там пофамильно выкрикивала, что ли?» Не удержался от колкости парень. А я фамилии Лёша не знаю, я просто вспоминала лица с фотографий и звала тех, кто на этих снимках. По облику, а не по фамилиям. Так Олег делает. Я видела, как он мою бабушку на кладбище вызывал, вот и попробовала так же сделать. Мне надо три, а их вышло четыре. Остается надеяться, что они умерли в день пропажи, иначе придется искать кого-то еще. «Это, конечно, круто», — признал Алексей. «Но если бы я знал, что это будет не отключка, а клиническая смерть, я бы на такое сроду не подписался. Ты хотя бы понимаешь, что ты умерла?» «Умерла!» «Кира, с этим не шутят. Какие бы там у тебя способности ни проявились, смерть — это смерть». «А без нравоучения никак?» — сухо осведомилась девушка. «Тебя вообще здесь ничего не держит. Можешь валить в столицу к своей адекватной и любящей Наташке, а не тратить драгоценное время на такую идиотку, как я. Мы с Олегом и вдвоем прекрасно справимся». «А ты мне не указывай, что делать!» – огрызнулся Лёша. «И Наташку приплетать сюда не надо. Или ты этим знанием теперь постоянно козырять будешь?» «Будет», – раздался в прихожей голос Олега. «Вы дверь оба закрывать не умеете, или это заразное?» «Олег, я вынужден тебе сообщить!» возмущенно начал Лёша, но осекся, наткнувшись на насмешливый взгляд своего босса. «Ты всё слышал, да?» «Я уже полчаса тут стою, а вы даже не заметили, что в квартире есть кто-то ещё. Знаете, это не особенно соответствует моим представлениям о безопасности, как и то, чем вы тут занимались в отсутствие. отсутствие. Кира, ты в порядке?» «В полном», — кивнула девушка. «Но кормить тебя нечем. Я не голоден. Что-то узнала, кроме озвученного?» «Ничего. Не ври мне. Тебя это не касается». До того, как он обнаружил свое присутствие, Кира была другой и вела себя иначе. Неприятная мысль, что девушка закрывается только от него, заставила Олега задуматься о том, насколько на самом деле мертвые отметины влияют на ее настроение и восприятие окружающего мира. Да, они давали какую-то защиту, но когда Кира думала, что находится наедине с Лешей, эта оболочка была тонкой и проницаемой для внешнего воздействия, а появление Олега превратило ее в толстый непробиваемый панцирь. Судя по всему, Кира видела в нем опасность для себя или своих планов, а отметины подчинялись ее подсознательной реакции на окружение. Если так, то можно было не заботиться о якорях и прочих уловках, позволяющих привязать человека к реальности. Нет Олега, нет Панциря. Исходить с ума от этого она точно не собиралась, хотя и вела себя не совсем адекватно. Он влез в ее душу, вывернул наружу ту боль, которую она хотела забыть, задавал неприятные вопросы и бередил старые раны, думая, что от этого может быть какая-то польза, но сделал только хуже. Это он, Олег Корнеев, был причиной того, что Кера уходила в себя. Она пряталась от него, от его вмешательства, как дети, боясь уколов, забираются в шкафы и под кровати, пытаясь спрятаться от людей в белых халатах, потому что эти люди причиняют боль, инстинкт самосохранения. Но если так, тогда теория о том, что отметина сводит с ума, Теряла всякий смысл, и Олег уже вообще не понимал, что к чему в этой истории. «Я возвращаюсь в Москву», – решительно заявил он, на что Кира не отреагировала никак, а у Лёши отвисла нижняя челюсть. «Встретимся с детективом, съездим на один из адресов, а ночным рейсом я уеду. Лёш, ты останешься и будешь помогать Кире, пока она не наберет нужное число отметен, сколько бы времени на это ни ушло». «Я?» – поперхнулся Лёша слюной. «А что я могу?» «От себя ничего особо и не требуется. Просто будь рядом и докладывай мне раз в день о том, что происходит. Насколько я понял, Кира в состоянии самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность». Обида. Защитная оболочка Кириной души треснула под этим напором, и на Олега волной хлынуло горькое разочарование, хотя внешне девушка оставалась абсолютно спокойной. Он бросил ее. В ее сознании, сменяя друг друга, мелькали лица родных людей. физиономия Рыжего Влада звучали обидные слова, произносимые детьми и взрослыми. «Да кому ты такая нужна? Тебя не удочерят, потому что твой папа алкоголик. Ты ничего из себя не представляешь. Ты пустое место. Ошибка природы. Кира Юрьевна, вы никто, понимаете? У вас нет». Она отвернулась, чтобы Олег не увидел выступивших на глазах слез, но он их заметил. Свинский поступок с его стороны, но нужно было положить конец этой игре в прятки, потому что так Кира точно долго не протянет. Рядом с Лешей она чувствует себя более комфортно и раскрепощенно. Вот пусть с ним и остается. Уезжать Олег не собирался, просто хотел, чтобы она думала, что его рядом нет. Пусть плачет, пусть психует, зато она будет свободна от таков, в которые сама себя неосознанно загоняет. Оставалось только разобраться, почему в таком случае отметины действуют на нее иначе, чем на ее отца. Они подъехали к офису детективного агентства на полчаса раньше оговоренного времени встречи. Но Дмитрий Алексеевич оказался на месте. У него был посетитель, и пришлось немного подождать. Зато потом он порадовал компанию искателей приятной информацией о том, что днем успел заскочить к знакомому следователю, где раздобыл еще несколько снимков пропавших людей. Ну так, на всякий случай, чтобы было. Учитывая, что в списке Киры осталось всего четыре объекта для поиска, это пополнение могло оказаться весьма полезным. Вот этих искать не имеет смысла, они уже похоронены. Вернула ему девушка фотографии тех, чьи лица не увидела в тоннеле между мирами. Среди этих снимков было и фото маленького мальчика, искать которого она не хотела особенно, потому что это было слишком жутко. «А где похоронено, вы, конечно же, не в курсе», констатировал Дмитрий Алексеевич со вздохом. «Жаль, но ничего не попишешь, и на том спасибо». «Я могу попробовать поговорить с ними и узнать место захоронения, но позже», – предложил Олег. «Сейчас у нас есть дела поважнее». «Ну да», – согласился детектив. «Это вообще не входит в наши договоренности, так что я на большее не рассчитываю. Ну что, поехали?» Он назвал адрес, но поехал впереди в своей машине, поэтому насчет поиска маршрута напрягаться не пришлось. Леша просто вел авто следом, слух, наслаждаясь отсутствием пробок на вечерних улицах. Увы, эта поездка оказалась бессмысленной. У двери квартиры, где раньше жила пропавшая четыре года назад девушка, темного пути не было. Кира заранее озвучила, что не хотела бы встречаться с родственниками пропавших, потому что это жестоко по отношению к ним. Информации все равно никакой пока еще нет, и визит детектива может дать людям ложную надежду, а потом им будет еще больнее. Зачем, если и на пороге все понятно? Второй адрес тоже оказался пустой тратой времени. Осталось два, причем оба в пригороде, один дальше другого и в разных сторонах. Решили наведаться хотя бы в одну деревню, чтобы сократить план мероприятий на завтра. Это была даже не деревня, а крошечная деревенька из двух улиц, за которой сразу же начинался дачный массив. Тихое, спокойное местечко, обитатели которого уже легли спать, о чем говорило отсутствие света в окнах домов. «Вот он!» Чуть ли не подпрыгнула Кира, когда в свете фар поперек дороги легла полоса темного пути. Леша съехал на обочину и плавно притормозил, мигнув дальним светом, чтобы привлечь внимание Дмитрия Алексеевича. Пока ждали возвращения детектива, Кира запустила руку в незримую темную полосу и установила, в каком направлении шел погибший. Она не знала, кого конкретно из двоих оставшихся они здесь ищут, поэтому сделала больше, чем было нужно. Шагнула сквозь энергетический поток, но задержалась там всего на мгновение, чтобы он не затянул ее в междумирье снова. «Это мужчина, у которого шрам на левой щеке, да?» — уточнила девушка у детектива, стоило ему выйти из машины. «Да, но он жил в конце улицы, а не здесь», — кивнул Дмитрий Алексеевич. Путь начинается от этого дома. Кира пристала на цыпочке, чтобы заглянуть за забор. «Да, он единственный. Значит, этот дядька спал в этом доме, а потом вышел отсюда и умер». Может, у него друзья тут живут? Или баба, подсказал Леша. Вы прав, молодой человек, но не совсем, грустно улыбнулся детектив парню. Здесь живет его мать. Господи, как же это все ужасно! скривилась Кира. Бедная женщина. Он утонул. Я уверена, что этот путь приведет нас к какому-то пруду или озеру. Не река точно, потому что вода стоячая. Пойдемте. Она оказалась права, но в этом никто, кроме Дмитрия Алексеевича, и не сомневался. Вооружившись фонариками, искатели шли за ней, а девушка уверенно шагала по пыльной грунтовке сначала от одного дома к другому, потом вдоль улицы, в проулок, через узкий луг к дачному массиву, а остановилась только у обрыва, нависающего над крошечным озерком, на дне давно заброшенного песчаного карьерчика. «Лёш, дай фонарик». Кира посветила вниз, потом вправо, прошлась лучом света по воде и направила фонарь на противоположный берег. «Это не здесь. Он переплыл эту лужу и вылез на другой стороне, вон там, возле мосточков». «Ну да», — подал голос детектив. «Здесь искали. И дно обшарили, и песок по краям. Осыпается живот и проверяли, не завалило ли его случайно. Знаете, за вами очень интересно наблюдать, как в кино». «Только это не кино, а жестокая реальность», — скривился Лёша. «Пошли в обход, а то тут опасненько ночью-то бродить». Олег молчал от самого города, наблюдал за Кирой. Она больше не пыталась спрятаться, потому что в этом не было необходимости. Осознание того, что ее мучитель скоро уедет, освободило девушку от стремления защититься от него. Это было так по-детски, что хотелось погладить ее по глупой голове и дать конфетку, чтобы не плакала. Наивный беззащитный ребенок, который к 24 годам так и не научился играть во взрослые игры. Зато теперь он отчетливо видел все ее глазами и точно знал, о чем она думает. Кира думала о нем. Ни о пропавших людях, ни о мертвых пятнах на своей душе, и не о важной цели, к которой шла. Она злилась на мужчину, который пообещал защитить ее, помочь ей, но отказался сдержать это обещание. Это Олегу нисколечко не льстило, потому что он чувствовал себя последним мерзавцем. Ему хватило совести не лезть в ее голову еще глубже в поисках того, что она видела днем, умерев во второй раз. Достаточно уже поковырялся, хватит. И так складывалось ощущение, что он зеленый студент-первокурсник, а не дипломированный врач со способностью чувствовать людей. С ней все было не так, все стереотипы ломались прямо на глазах, а логические выводы оказывались бессмысленными пустышками. «Беги от нее, Корнеев, пока она тебя всего наизнанку не вывернула», советовал себе Олег, перебираясь через завалы старых досок и строительного мусора. Влюбляться в эту непредсказуемую взбалмошную девчонку в его планы точно никак не входило. Он теперь даже самому себе не мог ответить с полной уверенностью, почему остался, когда профессор Волосов сказал, что этот случай не представляет никакого интереса. Из личного любопытства и тяги к уникальному? Ну да, конечно. Кира уникальна во всех отношениях, тут и возразить-то нечего. «Почему я должен с ней остаться?» Зашипела у него за спиной Лёшка, дождавшись, пока босс немного отстанет от идущих впереди Киры и детектива. Она же чокнутая на всю голову. Я понятия не имею, что с ней делать». «Она не чокнутая, Лёш». Полголоса отозвался Олег. «У нее вся жизнь вверх тормашками. У меня дела кое-какие в Москве. А за кирой присмотр нужен, пока она от всей этой мерзости не избавится. Или ты по супруге соскучился?» «Да Наташка у предков на юге же, ты будто не знаешь. Просто я не хочу тут с ней торчать». «Ну поторчи, пожалуйста, денька три еще. Ты ж сам сюда напросился. Я тебя за уши не тянул. «А что будет денька через три?» «Надеюсь, что все закончится. Один труп здесь, два завтра найдете, а потом к ней придет озарение, и мы станем не нужны. Короче, ты линяешь, а я отдувайся тут за тебя, да?» Олег хотел ответить, что отдуваться за него не надо, но в этот момент Кира остановилась и указала куда-то в сторону. «Он здесь», — прозвучал впереди ее спокойный голос. «Да, я думала, что водоем будет побольше. Ни пруд и ни озеро, старый завалившийся колодец». Его и при свете дня трудно было бы заметить в густых зарослях малины, а ночью и подавно. Дмитрий Алексеевич посветил фонариком вниз и поморщился, принюхиваясь. «Запах чувствуете?» — падалью воняет, — сообщил Лёша. «И навозом. Какого лешего ему понадобилось в колодец лезть? Олег, может, спросишь у поконечка. Три пары глаз вопросительно уставились на экстрасенса. Он равнодушно пожал плечами и прикрыл глаза. Молчаливый спиритический сеанс длился несколько минут, после чего Олег поведал странной поисковой компании подробности смерти человека, покоящегося в недрах колодца. Его звали Александр, работал на ферме, которая находится как раз за этим лесочком. Пил, знал, что мать денег на опахмел не даст, поэтому спер на работе из холодильника мяса, завернул добычу в несколько пакетов и на веревке подвесил в этой яме, чтобы собаки местные не добрались. Решил, что в этот же день заберет. Поэтому не боялся, что оно протухнуть успеет. Прохладны же в колодце. Он так часто делал. Здесь могильники старые фермерские. Не ходят никто. Пришел к матери после смены. Отоспался. А потом сюда направился. В карьер случайно угодил. С обрыва свалился. Решил, что раз уж все равно мокрый, то какой смысл на берег выбираться и по кругу обходить. Переплыл. Пришел сюда. А у верхнего пакета, который за ручки к веревке привязан был, под тяжестью мяса ручки эти оборвались. По этой же веревке спустился вниз. Там воды по пояс было. Подобрал мясо. А когда назад карабкался, старые венцы, за которые веревка наверху закреплена была, частично вниз завалились. Ему по голове досталось. Если бы не вода, был бы жив, а так захлебнулся. Ну и бревнами прижало, поэтому не всплыл. «Феноменально!» – восхитился Дмитрий Алексеевич. «Ребят, я от вас в ужасе!» «А что, разве мужика этого с собаками не искали?» – удивился Леша. «Здесь же до карьера рукой подать, они должны были учуять». «Не учуяли», — вздохнул детектив. Да и толку тогда уже от собак не было. Мать паниковать не начала даже тогда, когда с фермы сообщили, что он на работу не вышел. Запойный, мол, у дружков где-нибудь обретается, а она за него не в ответе. Через две недели только заявление написала, но к тому времени дожди прошли сильные. Собаки тогда даже со двора по следу не вышли. А к могильникам сюда и правда никто не ходит. Боятся заразу подхватить, от которой хрюшки дохнут. Чума, холера или что там у них сейчас. грипп свиной, подсказал Леша. «Да, на эту ферму вообще жалоб полно было. Ее закрыли уже, а вонять продолжает. Нарушение условий утилизации в том же духе. Что делать-то дальше будем, молодежь?» «Дмитрий Алексеевич», — подал голос Олег, «а вы ведь были раньше у этого колодца?» «Был», — подтвердил детектив. И не единожды. Только Ерёмин шесть лет назад пропал, а его сын обратился к нам спустя три года. Здесь к тому времени окончательно все завалилось, а вниз земля насыпалась. Ты вот умник, воду видишь там сейчас? Нет, вот и я не видел. Тут таких руин. Здесь же раньше деревня была, еще при советах. А теперь только воспоминания о ней осталось и яблоньки кое-где одичавшие. «Я, кажется, придумал, как достать тело, чтобы наша находка не выглядела подозрительно», радостно сообщил Лёша. «Можно в инет пулю пустить, что в этой деревне какой-нибудь богач, которого раскулачивать собирались, в одном из колодцев все свое добро спрятал. Золото, бриллианты. Пока поймут, что это утка. Черные копатели нам все трупы из колодцев повынимают. Как вам идейка, а?» «А ничего, что у нас на это нет времени», — напомнил Олег. «Кире нужно. Мне не нужно, чтобы тело было извлечено и захоронено», — перебила его девушка. «Достаточно того, что я его нашла, и вы знаете, где он». «Разве?» — сощурился Олег. «Именно так». «Но ведь путь последнего дня исчезает только после похорон», — встрял в разговор Лёша. «А мне не надо ждать, пока он исчезнет, Лёш. Я нашла этого человека и свою награду уже получила. Остальное меня не касается». Мертвый путь открывается только после того, как исчезает путь последнего дня. Олегу не нравилось то, что Кира снова закрылась от него и умалчивает что-то важное. «Кира, чего я не знаю?» «Тебе и правда интересно?» — усмехнулась девушка в ответ. «Хорошо, я скажу». «Я сегодня немного побеседовала со второй стороной этой адовой сделки, и условия некоторым образом изменились. Мне нужно найти место, где находится тело, и сообщить об этом кому-то еще. Для кого эта информация имеет значение? Родственникам в полицию, Дмитрию Алексеевичу вот. Живые решат, что делать с телом здесь, а там? Там мой отец проследит, чтобы мертвый путь был завершен. Папа ведь не выполнил свою часть сделки, и мы решили, что будет справедливо, если он мне поможет». Можете оба уезжать в свою Москву, вы мне больше не нужны.